Эпилог. Одна маленькая неделя спустя. «Я не полезу!» — упрямо стояла я на своем, с независимым видом сложив руки на груди. Хагр! возмущался клыкастый дракон, раззявив свою огромную пасть. «Ну-ка, не рычи на меня!» — сказала «не полезу», — значит, не полезу. «Вас когда-нибудь нежно хватал когтистой лапой злобный, наглый, язвительный и беспринципный дракон?» «Скажу честно, вы немногое потеряли, всего лишь не умерли от сердечного приступа, когда эта чешуйчатая морда взлетела и отправилась в направлении неизвестном. Словно в коконе я сидела в его лапах, пока мы пролетали над деревнями, городами, полями и реками. Это был мой первый полет, так что верещала я от души с чувством, с толком, с расстановкой, что совсем не сбило Алдиса с пути». Когда верещать мне надоело, а голос осип до слабого шепота, я даже смогла насладиться прекрасными видами. Особенно мне понравились цветочные поля, выделяющиеся на фоне остальной зелени яркими пятнами. Не понравились мне горы, в которые мы прилетели. Коричневые, страшные, острые. Недоверчиво спрыгнув с чужой раскрытой лапы, я с подозрением осмотрелась по сторонам. «И чего мы сюда?» Дракон ничего не сказал. Он, в принципе, говорить не умел, только рычал с разными интонациями. Но на этот раз меня даже рыком не удостоили. Превратившись обратно в человека, Алдис обнял шатающуюся меня, едва не сбитую с ног порывом ветра. И вот мне сразу не понравилась его хитрая улыбка. Она у него такая каждый вечер, когда он тянет меня в кровать под предлогом здорового восьмичасового сна. «Где-то здесь находится сокровищница», — произнес он с интригующими нотками в голосе. «Если найдем, она наша». «Делим шестьдесят на сорок», — воскликнула я нервно и заозиралась по сторонам. Уже через секунду держать меня было не надо. По острым пикам я прыгала, аки горный козел на прогулке. Но мужчина все равно шел рядом, придерживая меня. Не прошло и пяти минут, как я увидела черный провал пещеры. Они там! Подпрыгнула я на месте, и тут до меня дошло. «Слушай, а ты про эти сокровища откуда узнал?» Загадочное полное предвкушение и улыбка стала мне ответом. «То есть это твои сокровища?» — прищурилась я пытливо. «Каждый рыцарь драконьего ордена обязан иметь пещеру с сокровищами. У нас в регламенте так прописано», — ответили мне с самым важным видом. «То есть это мои сокровища?» «Я бы сказал, что это наши сокровища». «Нет-нет-нет», — нет, возразила я. «Все, что мое, мое. Все, что твое, теперь тоже мое. Народная женская мудрость». «Мне иногда кажется, что из нас двоих ты больший дракон, чем я. Куда ты помчалась? Упадешь же». «Упасть я не упала. Слишком сильно было желание поскорее взглянуть на то» что пополнит нашу и без того раздувшуюся казну. Настенные факелы вспыхнули сами по себе, словно по команде. Посмотрела, впечатлилась, пораженно остановилась. э, -э а почему ее еще никто не обнес?» полюбопытствовала я, рассматривая горы золота, окружающее небольшое по меркам драконов озеро. Тут и украшения были, и посуда, и черт его знает что. Отдельной нескромной горкой лежали драгоценные камни, картины, статуэтки, какие-то ковры. У меня создавалось стойкое впечатление, что где-то совсем недавно была ограблена крупная ярмарка. «Потому что только дракон может сюда попасть», — обняли меня со спины. «Другие летать не умеют, пешком не дойдут, а левитировать так долго ни один маг не сможет». «А зачем тебе в пещере озеро?» «Это не озеро, Клариса». «Это источник. Здесь все началось. Присядь, любимая, история будет долгой». Всю прошедшую неделю между улаживанием текущих проблем и составлением планов на недалекое будущее я пытала Алдиса тысячами вопросов, но ни на один не получила ответа. А, впрочем, не сильно-то и стремилась получать, потому что ответы на некоторые вопросы услышать боялась, да и не до того мне было. Сначала я хотела принести извинения бывшим невестам, которые оказались обманутыми. Но с эпическим появлением дракона на центральной улице города все они спешно уехали в столицу вместе со своими семьями. Потом я собиралась разослать письма все с теми же извинениями, потому как надо же было объяснить, что мы с драконом не родственники, а просто так сложилось все. Но и эта идея в жизни не воплотилась потому что невестам, их семьям и королевству в целом тоже было не до того, то есть не до моих мелких проблем. Дело в том, что смерть мерзкого короля сама по себе стала сенсацией, но то, что происходило дальше, буквально поставило всю столицу на уши. Во-первых, несменная фаворитка была с позором выгнана ее величеством из дворца прямо посреди белого дня, лишившись титула и земель. Во-вторых, так и не отсидев положенного траура, королева объявила об отборе женихов, а значит, и претендентов на место короля. Вот уж где вся знать от мала до велика всполошилась. А нашей маленькой жапенье тут же забыли, что лично мне было только на руку. Я, между прочим, все еще собиралась сделать наше гордое графство дорогим местом для отдыха. Правда, пока не знала как. По двум причинам. Во-первых, у нас здесь в наличии имелся дракон, отпугивающий всех и вся. А во-вторых, графство вдруг превратилось в независимое королевство. У нас даже соответствующие бумаги на руках были, подписанные ее величеством. Разувшись и закатав штанины, Алдис сел и спустил ноги в воду. Я его примеру не последовала, потому что задирать платье было слишком опасно в его присутствии просто села рядом, приготовившись слушать, и слушала все то время, пока он делился своими воспоминаниями. Много лет назад существовал Орден рыцарей-энтузиастов. Они брались за самые сложные задания, спасали похищенных принцесс и королев, доставали различные артефакты и, как настоящие аристократы, сражались с драконами. За свои заслуги они получали титулы и земли, Несметные богатства И даже половину от чужих дворцов И все у них шло хорошо Пока не захотел Один король себе артефакт Дарующий бессмертие Артефакт тот По сказаниям охраняли драконы Долго выслеживали Рыцари драконов Не один год прошел Обошли почти весь мир Пока однажды не натолкнулись На пещеру в горах Сидел в той пещере Старый дракон с темно синих облезшей чешуей. И когти его давно сточились, И крыло у него было порвано, И клыков не хватало. Умирал он, прожил свое уже, Но быть чужой жертвой не собирался. Рыцари сделать ничего не успели, Как были снесены мощным хвостом. Попадали они прямо в холодное озеро. Мало того, что воды наглотались, так еще и чуть не потонули в своих тяжелых латах. Но за жизнь свою тоже собирались бороться до конца, а потому из озера выбрались. Только выбрались они уже другими, и старого дракона услышали так, словно он по-человечье с ними говорил. Умирал старый дракон, но за жизнь свою вынужден был цепляться, потому что некому ему было передать на хранение артефакт, обладающий силой необъятной. Всё зло он в себе собрал, всю магию черную впитал и впитывать продолжал. Коли попадёт такой артефакт в руки плохие, так сразу новый черный властелин в мире появляется, да зло творит страшное. Вот и были драконы его хранителями, единственными существами, кому магия артефакта беспрекословно подчинялась. Пока висел артефакт у живого дракона на шее, Никто его себе забрать не мог. Знаешь, мы тогда не сразу поняли, что для нас все изменилось. Посовещались вечером у костра, решили, что артефакт у дракона забирать не будем. А утром сами проснулись с драконами. Больше месяца старый дракон обучал нас всему тому, что сам знает, заставлял смириться со своей новой сущностью и в конце концов передал нам артефакт а сам отправился в свой последний полет. «И вы вернулись?» «В королевство вернулись. Только королевская милость, она от настроения всегда зависит. Сказав, что мы вернулись ни с чем, мы за один миг лишились и иземели титулов. Нас собирались казнить на рассвете, но из тюремной башни мы сбежали уже через несколько минут. Что драконам цепи и камень? А потом...» Забрали родственников и построили свое королевство. Тогда нас еще было 12. Время быстротечно. Я слышала, с каким сожалением Алдис говорил о том, какой была его жизнь. Люди и маги вокруг него умирали, потому что до долголетия драконов им было далеко. Остановиться страшными монстрами никто не хотел. Но у него еще оставались друзья, и жизнь не была настолько невыносимой до тех пор, пока очередной доморощенный властелин не захотел себе артефакт. Сначала один, потом второй, затем третий. Артефакт передавался от одного дракона к другому до тех пор, пока Алдис не остался единственным. Единственным живым драконом и единственным правителем Алгонии. Но жаждущие власти не переставали нападать на его королевство, и в конце концов от него остался лишь кусок земли — Один город до да три деревни. И то всех жителей он распустил, дабы их не коснулась война. Это уже потом почивший король объявил эти земли своими и согнал сюда народ. Больше века назад я получил эти земли в единоличное пользование, и с тех пор всегда был один. Осознав, что силой артефакт у меня не отобрать, короли начали присылать молоденьких девушек. То заблудились, то ограбили, то от расправы бежала. Они рассказывали самые разные истории перед тем, как пытались убить меня. «А как можно убить дракона?» полюбопытствовала я чисто для того, чтобы заполнить пробел в знаниях. «Нужно вырвать его сердце», усмехнулся Дебраус. «Уже готовишься стать вдовой?» «Сплюнь, дурак!» толкнула я его в плечо, решив обидеться. «Но попозже, потому что это же явно была еще не вся история». И что дальше? Ты просто заперся в своем замке, припрятав все свое добро». «Именно так. В долголетии есть один жирный минус. Рано или поздно становится скучно до тошноты. Кроме того, чтобы хранить артефакт, у меня не было другого смысла в жизни. Иногда выходил, развлекался с очередными энтузиастами, вроде тех, что порушили часть моего замка. А энтузиастов в последние десятилетия было много». «Кому только эти земли не даровали до тебя! Прежде чем ты появилась, я уж было подумал, что меня наконец-то оставили в покое». «Недолго радовался, да?» — произнесла я, не скрывая ехидство. «Слушай, а чего ты ко мне в комнату тогда приходил, такой страшный среди ночи, а?» «Скажем так, это не я приходила, моя драконья сущность. Чуял он, что чужаки в замке, вот и шел защищать». «А глаза у тебя красные всегда были?» «Нет, изменились, когда стал драконом. Под цвет чешуи поменялись. Еще вопросы?» «Вопросов у меня было огромное количество, поэтому на достигнутом я не остановилась. Сначала поинтересовалась о том, как герцогиня согласилась участвовать в обмане, на что получила правдивый ответ. свое почти бессмертие женщина таки получила». А драконов в этом мире стало на одного больше. Ух, и не завидую я ее детям и внукам, рассчитывающим на наследство. Она же теперь их всех переживет. Еще мне никак не давали покоя белки Ну, слишком они были неправильные. Последнюю неделю они преимущественно рыдали в своем дупле, даже от орехов отказываясь. Как оказалось, рыдали они по своему шансу надолго и счастливо. Просто раньше они были магами предпоследними, кто вступил в замок Дебрауса в желании заполучить артефакт. Но так как магами они были мелкими, и пакости строили тоже мелкие, но часто, никак не желая соглашаться на проигрыш, таким нехитрым способом Алдис их наказал, превратил в мелких вредителей и все дела, чтобы внешняя оболочка внутренней соответствовала. Теперь я на этих белок смотрела совсем по-другому. «А не ел ты почему ничего поначалу?» Вопросы у меня не заканчивались. «Ты знаешь, сколько раз меня пытались отравить?» «Безрезультатно, конечно, но это неприятно, корчится от боли». «Слушай, а почему Дракула?» Вспомнила я, раздумывая о насущном. «Сейчас в воду сигать или уже завтра?» Просто месяц сидеть безвылазно в этой пещере мне не хотелось, а вариантов было немного, потому как учить меня всем этим драконьим штучкам все равно придется. Да и платье опять же. Если снимать начну, так поймет неправильно. А если не снимать, то и утонуть можно. Нет, все-таки сигать буду завтра. Сначала всем задания выдам, а потом можно и драконом становиться. А то они за месяц столько понаворотить без моего присмотра могут. На воркском языке «драку» означает «дракон». Приставка «ла» переводится как «там». Здесь к Как-то лет 30 назад заграничная делегация побывала. Вызвались земли от вампира спасти, чтобы король свою дочь замуж за их принца выдал. Вот они, когда улепетывали, на всю округу на своем языке кричали. С тех пор и прижилось. «У меня остался еще один вопрос. Нет, два!» Тут же исправилась я. «Да хоть миллион!» — улыбнулся мужчина, обнажая мою любимую ямочку. Взяв его за руку, я пощекотала его ладонь и с затаённой надеждой спросила. «Почему ты позволил мне остаться в твоём замке?» «Честно?» — я кивнула в ответ. «Мне впервые за долгое время было по-настоящему весело. Я уже и забыл, что жизнь бывает такой непредсказуемой. На меня посмотрели с умилением, с нежностью, погладив мою щеку костяшками пальцев. Я прям знала, что сейчас что-нибудь хорошее скажет». И ошиблась. «Ты же как шила взады!» Под моим предупреждающим возмущенным взглядом мужчина прервался на полусловие. «Хм, в общем, энергичная, очень и деятельное. На тебя без улыбки не взглянешь». «Это вот сейчас все комплименты были или...» «Комплименты!» — угомонили мою беспокойную душу. «Я же тебя люблю, очень сильно люблю. Хочешь, покажу, как?» «А давай без угроз!» — отодвинулась я от дракона подальше. Но была тут же сцапана самым наглым образом. «У меня последний вопрос. Почему ты не рассказал мне все это раньше?» «А вдруг ты попыталась бы сбежать?» «И посмотрел так, главное, подозрительно». «Ну, тогда бы ты догнал!» — пожала я плечами. «Обязательно!» — чмокнули меня в нос. «Знаешь, у тебя не было вариантов еще в тот момент...» когда ты только вошла в мой замок». «Ой, не ври!» — махнула я рукой, пригревшись у него на груди. «Сигать в озеро будем завтра. Точно завтра. Заодно и в любви признаюсь. А то он мне уже вон сколько на признавался, а я еще ни разу». «Ну, хорошо. Поначалу я хотел тебя сожрать». Конец истории Для вас читала Валерия Егорова